Глава 1. Балованная собака – это плохо? Во всех мануалах по собачьему воспитанию пишут, что главное правило воспитания – ни в коем случае псину не баловать, иначе распоясается, сядет на шею, задоминирует и вообще превратится в монстра, с которым станет невозможно жить. Кто такая балованная собака и как будет выражаться процесс ее пересаживания на шею в процессе баловства, мы не смогли выяснить за все годы практики. Можно предположить, что процесс балования означает, что собаку не в меру любят, целуют волосатую жопку, берут спать в хозяйскую кровать и подкармливают со стола. Возможно даже, о ужас, зверьку повязывают салфеточку и сажают за стол вместе с человечьим семейством, носят на руках и покупают симпатичные костюмчики». Само по себе все это не влечет никаких негативных последствий. Пес от избытка любви не сломается и не пожелает стать владычицей морской только из-за того, что почивает в мамкиных покоях. На практике дела обстоят ровно противоположным образом. Если у собаки возникают какие-то проблемы в поведении, гораздо легче с ними справиться, если ее баловали. У такого животного, скорее всего, сформирована безопасная привязанность к человеку. Пес уверен, что родители его любят и ни за что не выкинут на съедение волкам с балкона. Это значит, если поменяются правила жизни, он легко с этим согласится и не станет задавать лишних вопросов, и уж тем более не будет сомневаться в хозяйской любви». Другое дело с собакой, которую с детства учили ходить строем, строя, муштровали с помощью тапкой и свернутой газеты, и все везде запрещали. Такой пес гораздо вероятнее заработает поведенческие проблемы. Но прежде чем их решать, специалистам придется объяснить хозяевам, как заново сформировать с ним отношения. Безопасный контакт небалованной собаки и ее человека — первый и очень трудный шаг в коррекции поведения. «С большой долей вероятности поведенческие проблемы возникли как раз из-за чрезмерного воспитания и попыток не дать собаке сесть на шею. Но правда в том, что она никогда и не претендовала, а просто жила по правилам, которые установили хозяева. Непредсказуемый поцелуй в попу гораздо комфортнее для психики любой псины, чем непредсказуемые наказания и хозяйское недовольство. Поэтому балованный зверек гораздо комфортнее в быту, чем затравленный и якобы идеально послушный». Зачастую собачьи беды рассасываются сами собой, как только псину начинают баловать. Она, наконец, получает доказательство, что хозяева ее любят, и точно не выкинут ради какой-нибудь новой собаки. Значит, можно перестать ссать по углам и гладать обои в одиночестве. Нужно ли напрягаться, что пес спит у вас на голове и получает лучшие игрушечки, если всех все устраивает? Пожалуй, нет. Даже если все собачники во дворе презрительно советуют вам срочно перестать растить нежную фиалку и заняться уже армейской выучкой. Раз вам так удобно, а собаке безопасно, то никакого вреда в подобном воспитании нет.